«Так-так, дайте подумать», — с важным видом бормотал мистер Слас. «Где вы остановились?» «Позвольте, я запишу ваш адрес. Мистер Барри очень тепло отзывается о вас в своем письме. Разрешите мне подумать денька два-три? Сегодня вторник. Зайдите в пятницу. Быть может, я сумею подыскать для вас подходящее место». Он проводил посетительницу до дверей, и поступь ее упругая и легкая также не укрылась от его внимания. В дверях миссис Бренда обернулась и бросила на мэра столь нежный и томный взгляд, что он тут же решил непременно пристроить ее куда-нибудь. Более очаровательная просительница еще ни разу не переступала порога его кабинета. А вскоре после этого достопочтенному чефи слассу пришел конец. В назначенный день миссис Брэндон появилась снова. Ее туалет на этот раз приятно оживляла красная шелковая нижняя юбка, кокетливые оборки, которые поминутно выглядывали из-под края черного атласного платья. «Видал, какие теперь тут ходят?» заметил один из превратников, обломок прежнего режима другому ветерану. Вот оно, новое это начальство. Пальца в рот не клади. Он покрутил головой, оправляя воротник, фронтовато не без лихости, отдернул сюртук и весело взглянул на своего товарища, такое же старое пропыленное чучело, как он сам. В ответ ему достался дружеский шлепок по животу. Легче на поворотах бил, не забегая вперед. Мы даже не успели развернуться как следует. Вот погоди с полгодика, то ли еще будет. Мистер Слас не скрыл своей радости при виде миссис Брэндон. Он уже успел переговорить с Джоном Бастинелли, новым налоговым инспектором, чей кабинет был расположен на том же этаже, как раз напротив кабинета самого мэра, и мистер Бастинелли в расчете на взаимную услугу охотно согласился оказать покровительство молодой особе. «Очень рад, что могу снабдить вас этим письмом к мистеру Бастинелли», сказал мистер Слас, нажимая звонок, чтобы вызвать стенографистку. «Мне в равной мере приятно сделать это», как для моего друга мистера Барри, так и для вас. «Кстати, вы хорошо знакомы с мистером Барри?» — полюбопытствовал он. «Нет, не очень», — призналась миссис Брэндон, быстро смекнув, что мистеру Слассу будет приятно узнать о ее крайне поверхностном знакомстве с лицом, давшим ей рекомендацию. «Меня направил к нему мистер Амермен». Она назвала первое подвернувшееся ей на язык имя. Мистер Слас почувствовал облегчение. Он протянул ей письмо, и она снова подарила его нежным, влекущим, исполненным благодарности взглядом. От этого взгляда у достопочтенного мэра не на шутку закружилась голова и началось такое волнение в крови, что благие намерения держать ухо востро с этой малознакомой ему особой тотчас разлетели с прахом. «Вы, помнится, говорили, что изволите проживать где-то на северной стороне», — осведомился он, растянув рот в безвольную глуповатую улыбку. «Да, я сняла примиленькую квартирку окнами на Линкольн-парк. Правду сказать, я не была уверена, Хватит ли у меня средств и дальше жить в ней? Но теперь, если я получу это место... Ах, вы были так добры ко мне, мистер Слас! Я надеюсь, вы не забудете меня теперь на веки вечные? По всему было видно, что это беззащитное создание остро нуждается в покровительстве. Если только я когда-нибудь смогу быть вам полезна, А мистер Слас пришел в неописуемое волнение, подумав о том, что это восхитительное существо женского пола, которое находилось сейчас в такой соблазнительной от него близости, может исчезнуть навсегда.